Глава 19. Расплата за милосердие. «Я скорее набью морду Лиаму и оборву крылья этому эльфу, чем обижу безобидное существо». Гном посмотрел на арену. Поморщился. Снова вспышка гнева где-то внутри. «Нужно скорее валить отсюда, пока не испортил всем праздник». «Ладно, увидимся завтра», – сказал я Другзу и развернулся. «Я уже сделал несколько шагов, когда толпа заревела. Обернулся». Грумлер забрался на потухший факел, прижал уши. Лиам прицеливается и стреляет в монстра из рогатки. Камень попадает в тушку. Ясно. Пытается разозлить существо, чтобы тот раскрылся. Кажется, у него получается. Болотник зашипел, но все еще пытается избежать схватки. Плотное кольцо из купидонов вокруг арены не позволяет чудовищу убежать. Не любопытство заставило меня остаться, скорее сопереживание. Жалость к существу, которое боится охотника, но не может скрыться от него. Еще выстрел. Монстр упал с факела. Я расталкиваю толпу, чтобы добраться до первого ряда. Трансформация. Грумлер становится уязвимым, когда агрессия заставляет его бронированные чешуйки вставать дыбом. После этого болотника можно будет поразить. Сейчас монстр угрожающе шипит на своего обидчика. Пятится назад, но гном из первого ряда снова пинает тварь так, что тушку существа выносит ближе к центру арены. Лиам тащит из ножен на бедре кинжал, перекидывает из руки в руку, противно улыбается и резкими выпадами запугивает Грумлера, но близко не подходит, остерегается. «Ставлю, что сейчас кинет нож и пронзит сердце чудовищу. Вот елки-палки, не могу на это смотреть!» Стрелок запустил кинжал, но Грумлер отпрыгнул в сторону. Лезвие наполовину вошло в землю. Толпа взорвалась восторженными криками. Им нравится, что бой не закончился быстро. Теперь монстр решил бороться за свою жизнь и побежал на обидчика. Прыгнул на Купидона и в полете выплеснул ядовитую слюну. Лиам уклонился от едкой зеленой струи, но несколько капель все же попали на его щит. Магический слой подсветился синевой, сдерживая кислоту. Стрелок достает платок из заднего кармана и смахивает ядовитую жидкость с плеча, пока щит не падает. «Вызвал гремлина. Уж с таким мог и сам справиться», – послышался голос. Я повернул голову и увидел Другза, кивнул и вернул взгляд на арену. Лиам ударил ногой болотника и зарядил рогатку. Доли секунды потребовалось китальцу, чтобы прицелиться и выпустить снаряд во вновь бегущего на него монстра. Камень попал прямо в висок существа. Грумлер упал на землю без сознания, словно поверженный стрелой кролик. Толпа победоносно завопила. Лиам подошел к своему кинжалу и вынул его из земли. Глаза Купидона налились кровью. Наверняка обещал награду своему гремлину. Собирается сожрать сердце монстра. «Ох, черт бы побрал мое доброе сердце! Не могу смотреть, как убивают кого-то, кто заведомо слабее. Это просто неправильно. Тоже мне посвящение». «Ладно, хватит!» Я ступил на арену, оказавшись между Лиамом и Болотником. Выставил ладонь перед собой, чтобы остановить кровожадного Купидона. Толпа замолчала. «Твоя взяла!» Как ни в чем не бывало, произнес я. «Кто там следующий? Я надеюсь, дальше монстр посильнее. А то это все равно, что у ребенка конфетку отбирать. Испытание для слабаков. Ох, давно мне пора научиться останавливать самого себя. А то тараторю, как заведенный. Это все злосчастный адреналин» как было и в прошлой жизни. Всегда много говорил, чтобы успокоить нервы. «Ты меня слабаком назвал?» – рассверепел стрелок. «Ты чего здесь творишь, Кай? Ведь ни на год оставить одного нельзя. Это еще что за придурок? И что он от тебя хочет?» Зевс, как раз вовремя. «По крайней мере, не умру от первого удара». Говорили, что щит гремлины накладывают почти на уровне инстинктов. «Так-так!» – вмешался эльф-ведущий. «У нас тут кто-то новые правила придумывает». «Я не...» Я немного растерялся. «Я знал, что должен выйти на сцену и защитить чудовище. А вот что делать дальше, даже времени подумать не было. Ну, раз нарвался, надо идти до конца. Победы можно ждать только, если поставлю толпу на свою сторону. «Остынь, Лиам!» — крылатый обратился к стрелку. «Ты еще получишь свою награду. Давай выслушаем, что все-таки скажет тот, кто лишил тебя ужина. Правила давно пора немного скорректировать!» Собравшись силами, выкрикнул я. «Здоровый мужик бьется с болотником! Тоже мне испытание!» Знаете, как это называется? Живодерство. Если с киталицей должен проходить посвящение, то делать это надо с монстром посильнее. И тем, кто действительно угрожает жизни людей и не людей. «Ну ты дал, приятель! Может, ну ее? Охоту на чудовищ! Подашься в какие-нибудь депутаты!» Тораторил Зевс, разглядывающий тушку Грумлера у меня под ногами. Толпа, понимающе молчала. Друг захлопал, но нашлось всего несколько людей и не людей, которые поддержали его, поэтому гному очень скоро пришлось прекратить. Но, с другой стороны, никто не начал освистывать меня. «Уже хорошо. Кайлан из алхимиков вступил со своей речью ведущий. Тогда предлагаю тебе показать всем нам пример отважного скитальца». Все внимание приковано к недоговорившему эльфу. Он ехидно улыбается, но молчит, накаляя обстановку. Лиам еле сдерживает себя, чтобы не наброситься на болотника, лежащего без сознания. «Сейчас твоя очередь, алхимик. Вызовите ядобабу». «Что еще за ядобаба? Название еще какое причудливое». «Ты, надеюсь, тут ничего опасного не затеял? Меня, между прочим, миле ждет!» Студенты кровожадно заревели. Понятно почему. «Едобабу я тоже успел изучить. Существо неразумное, хотя и очень похожее на людей и не людей. Голова с клювом, две руки и две когтистые лапы. Лицо изуродовано радиацией, а по венам, которые выпячиваются на голове, течет кровь фиолетового цвета». Крылья не позволяют ей подниматься высоко в воздух и зависнуть там, зато помогают на непродолжительное время отрываться от земли и высоко прыгать. Клетку с едобабой завезли на арену. Трепыхается внутри, словно бабочка в плафоне. Выкрали чудовище из подземелья мастера Вардатиона, учителя по боевой практике. Ох и отхватят все, когда пропажу обнаружат. «Это если, конечно, раньше никто не пострадает». «Ничего не получится», – сказал я. «Вы не сможете ее остановить, если еда-баба захочет сбежать». «А вот и нет», – улыбнувшись, ответил эльф. Он показал мне небольшой флакон и обратился к зрителям. «Как нас учил Виндиур Лонгрик, едабаба слепа, но наделена крайне острым обонянием. Одним из тех запахов, что вызывают у монстра агрессию, является запах меда. Поэтому Кайлан из алхимиков сейчас выльет на себя медовые духи, и когда мы выпустим бестию, та сперва захочет разобраться с ненавистным вредителем, думая, что наш первокурсник – большая и жирная пчела». Толпа одобряюще прогромыхала. Держи, улыбнулся эльф и протянул мне духи. Если не струсил, я некоторое время помялся, но в конце концов вспомнил, что слишком много наговорил, чтобы сейчас давать заднюю. К тому же среди студентов находится и Сида. Я взял приманку, посмотрел на друга, гном разочарованно покачал головой. Не одобряет. Давайте поддержим смелого алхимика! Не унимался ведущий орущий в микрофон. Несколько человек неохотно похлопали. «Ты сказал, что нужны настоящие испытания?» – шепнул мне эльф. «Тогда получай. Алхимику не положено оружие, кроме того, которое есть при нем». «А вот при мне ничего нет, кроме этой простыни». Я, наконец, снял свой наряд, вылил немного духов на ладонь и растер на шее. Едобаба тут же бешено заколотилась а стены клетки. «Победить ее будет непросто». «Начали!» – объявил эльф и слился с толпой. Гном, выводящий чудовищ на арену, открыл дверь клетки. Едобаба с диким воплем вылетела из нее и понеслась на меня. «Давай щит, Зевс!» «Что? Я не...» Монстр врезался в меня. От столкновения я упал на спину, почти не почувствовав боли. Щит сработал, как я и думал. Едобаба взмыла вверх, хлопая своими крыльями, и теперь ее острые когти неслись с неба прямо на меня. Я сделал два кувырка, избежав удары. Когти чудовища взрыхлили сухую землю, и бестия вновь завизжало. «Как мне отсюда свалить, Кай? Кажется, ты труп! «Заткнись и помоги мне!» Процедил я, встав на ноги и тут же отпрыгнув в сторону от летящего чудовища. «Ты меня еще ничему не научил! Я не знаю, как тебе помочь, Кай! Верни к Милли!» «Возвращайся и узнай, как другие гремлины с психозом используют силу в этом мире!» Проговорил я шепотом, пока едабаба принюхивалась и пыталась понять, в какой ей стороне. «Слышишь?» – Зевс не ответил. «Ушел?» Чудовище учуяло запах меда и вновь попыталось настигнуть меня с помощью прыжка. Я увернулся и кулаком как следует зарядил по слепой морде приземлившегося рядом монстра. После этого едабаба издала такой звук, что все зрители пригнулись и ладонями закрыли уши. От такого пронзающего визга мне показалось, что я чуть не потерял сознание. Это еще что такое? Щека намокла, дотронулся до нее указательным пальцем, протянул его на свет и увидел кровь. Чудовище воспользовалось моим помутнением и атаковало, уронив на землю и придавив всем своим весом. Сейчас попытается выклевать глаза. Зевс, почему так долго? Скорее всего, этот тварь не убьет меня, но здорово покалечит. Почему друг с не может выбежать и помочь? «Мне кто-нибудь вообще поможет?» Помог. Ядовитая слюна неожиданно опустилась на морду едобабы. Пар от разъедающей кожи кислоты потянулся от лица чудовища. Бестия в очередной раз завизжала и слезла с меня, хватаясь руками за голову и пытаясь стереть жгучую жидкость. Я повернул голову и увидел Грумлера. «Это он, спас меня!» Болотник тут же побежал от моего противника и своими зубами вцепился в ключицу твари. Страдающий монстр некоторое время пытался скинуть грумлера с себя, но тот очень крепко держался своими острыми зубами за мягкую гниющую плоть. Времени думать, почему он помогает мне, нет. Я окинул арену в поисках какого-нибудь камня, чтобы добить высокочастотную тварь, но наткнулся взглядом только на свой маскарадный костюм. Я мигом подхватил просто не побежал на чудовище. Грумблер отцепился от едобабы как раз перед тем, как я накинул на нее ткань и повалил на землю. Впервые за все время битвы толпа вокруг заликовала. Переживали садисты Только вот не за меня, а за свою шкуру Если я вдруг отброшу тут коньки А ректор Тарис вставит всем по пятое число И объявит комендантский час Чудовище пытается брыкаться Но я сижу сверху и держу руки бестии Острые когти на пальцах беспорядочно шевелятся Пытаясь хотя бы одним дотянуться до меня Я бросил взгляд направо Грумлер стоит рядом и как будто ждет моих приказаний Смотрю на него максимально сосредоточившись И пытаюсь разгадать «Чего пялишься, Кай? Это я, Зевс!» «Как ты?» «Лучше скажи, что дальше делать!» «Скрутить ты его скрутил, но ведь тебе убить девку надо!» Я кинул взглядом арену. Люди и не люди машут кулаками, приговаривая к смерти монстра. Рогатый эльф с крыльями ехидно улыбается, скрестив руки на груди и ждет, когда закончится бой. «Только вот не могу я убить чудовище!» «Что со мной такое, не знаю!» «Живая тварь, пусть и изуродованная!» «Ведь смерти она не мне хотела, а своему злейшему врагу, которым я, по сути, и не являюсь». «Ты чего ждешь, Кай? Мочи, твари, дело с концом!» «Все как в тумане. А ведь это милосердие еще из прошлой жизни тянется. Я кучу мертвецов на скорой перевозил, а как курицу рубят, видеть не мог. Это, конечно, не по призракам солью стрелять. Нет, надо ее убить. Иначе никак. Суждено мне охотником на чудовищ стать, а значит, нужно жестокость в себе воспитать». Я нащупал горло твари и сильно надавил на шею. «Задушу монстра и дело с концом. Надо просто сдавить». «Сильно, беспощадно. До тех пор, пока оно не перестанет извиваться подо мной». Еще в глоссарии читал, что слабые места едобаб очень близки к человеческим, и что задушить такую бестию точно можно. Флапокай заорал Зевс. Я отвлекся, чтобы встретиться с ним взглядом и переспросить. В этот самый момент коготь, который был на цепляющей ноге монстра, вошел в мое бедро с внутренней стороны и резким движением разорвал мышцу на той же ноге, с которой совсем недавно мне сняли гипс. Я истошно завопил и позволил бести сбросить мое стонущее тело с себя. Адская боль разрывает всю ногу. Кровь хлещет на засохшую землю. Тварь поднимается и, барахтаясь в простыне, освобождается от нее. Грумлер, чьим телом управляет Зевс, оказывается на пути едобабы. Бестия нереально широко разивает пасть и откусывает голову болотнику. Зевс! Оруя из последних сил. Я здесь! Если щит еще сработает, то ты не совсем мертвец. Все плывет перед глазами. Словно туман упал на арену, и теперь сквозь него все с ужасом наблюдают за тем, как будет мстить монстр. Едобаба взмывает вверх и теперь атакует с высоты. Перекатиться сил нет. Сейчас она вонзится своими острыми когтями мне в живот, и конец! Вонзается. Щит удерживает атаку. Начинает мерцать. Скоро падет. Вдруг бестия останавливается. Вдыхает воздух. Я невольно повторяю те же действия. Чувствую, что медом теперь несет не только от меня, поворачиваю голову. Между двух высоких горящих факелов стоит девушка. Ее глаза скрывает капюшон. Она выливает остатки духов на свое запястье и отбрасывает флакон в сторону. Сквозь затуманенное зрение вижу шрам, который тянется от кончика губы к подбородку. В играющих тенях особенно заметен: она достает из джинсов баночку, высыпает блестящий порошок на свою ладонь. Едабаба срывается с места и с диким воплем летит на свою новую цель. Моя спасительница поднимает ладонь к губам и сильно выдыхает. Порошок взмывает воздух и медленно опускается вниз. За секунду до встречи с чудовищем девчонка делает сальто назад и избегает встречи с когтями монстра. Чудовище приземляется прямо туда, где сейчас его окутывает неизвестный порошок. Бестия замирает. Все купидоны, включая меня, затаили дыхание. «Даже адская боль в ноге не так привлекает мое внимание, как то, что произойдет дальше». Едобаба не двигается несколько секунд, а затем... Чихает. Еще раз. И еще. Девчонка поднимает с земли окровавленную, просто не накидывает на чудовище. Не теряя ни секунды, она срывает один из факелов и бросает в самодельное пугало. Порошок мгновенно воспламеняется вместе с монстром, чихающим и путающимся в моем маскарадном костюме. Дикий вопль боли уносится далеко за пределы арены. Чудище катается по земле в надежде затушить пламя, но огонь берет свое. Теперь в воздухе смердит сгоревшим гнилым мясом. Как только Едобаба делает последнее движение, вся толпа ждет еще пару секунд и разражается овациями. «Кажется, за тебя заступилась девчонка, Кай!» Зев стоит у меня на груди и саркастично улыбается, поворачивается к защитнице и пытается оценить ее фигуру. Пошел ты! еле произнес я и тряхнул головой, чтобы не потерять сознание. Девушка подходит ко мне. Теперь вижу лицо. Синий локон не спадает на ее лоб и ту часть, где есть шрам. Глаза блестят, отражая огонь одного из факелов. Красиво! Но не внешность притягивает меня, что-то другое как будто это физическое влечение, как жажда или желание есть. «Только нога?» – спрашивает незнакомка и встает на колено, чтобы рассмотреть рану. «Ага», – простонал я, все еще пытаясь не упасть в обморок. «Вот, я прижгу рану сухим огнем. Я кивнул и тут же заорал от боли, когда песчинки начали соприкасаться с раной и тотчас же воспламеняться, подпаливая еще и волосы вокруг. «А ну, отстань от него!» – прибежал Друкс и выбил флакон из рук девчонки. Исида Эльфийка перевела взгляд на низкорослика. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Мы знакомы с твоей... сиделкой», – помялся он. «Мамой?» «Тише!» – прервал Друкс, а его глаза чуть не выпали из орбит. «Никто не должен знать, что...» «Сейчас это уже не важно!» Исси прервала гнома. «Она навсегда ушла из Олимпуса!» «Хаша!» – вклинился я. «Ушла из Олимпуса? Просто так?» Эльфийка подобрала с земли свой флакон и пожала плечами. «Нет», – продолжил я, – «сама она бы точно не покинула школу».